Глава 211. Похороны. Под землей под собором Святой Селёна караулку в Ратханис. Закинув сапоги на стол, в кресле развалился не кто иной, как Леонард Митчелл. Мужчина отрешённо уставился в стену, его глаза были абсолютно пусты. Магия смогла залечить физические раны, но он всё равно выглядел ужасно, словно серьёзная болезнь только-только выпустила мужчину из своих когтей. За стеной по ту стороне от Святого собора создавали новый барьер, ведь прах Святой Селёны куда-то исчез. Но специалисты разделились во мнениях. Одни говорили, что доверить защиту можно только с этим вещам, другие считали, что это слишком сложно и в этом нет необходимости. Вот в церкви не так-то много подобных предметов, и каждый из них бесценен. Даже поступило предложение уменьшить количество ночных ястребов в Тингоне. обладающие подобьем жизни артефакты и все, которые сложно было сдерживать, вернуть в штаб-квартиру собор спокойствия в епархию Бекленда. Потосторонье намеревались телеграфировать Святой собор с предложением созвать конклав архиепископов, чтобы уже высшие чины решали этот вопрос. Но Леонардо не интересовали дебаты. Казалось, он в один мигновине превратился в живого мертвеца. Мужчина не испытывал ни печали, ни волнения, ни возбуждения. Жуткое неостественное спокойствие. Леонарду никого не хотелось видеть, всё, чего он хотел, чтобы его просто оставили в покое. Впрочем, иногда он удивлялся и сам себе задавал вопрос: почему же убийца впитала Сансу изля Клейна, но совершенно забыла капитана? По коридору загрохотали шаги, и вскоре на пороге появилась Тикатрон. У неё была забинтована правая рука, она тоже пострадала в бою. Это произошло, когда Клин со стальными пытались спасти Ингона, атаковали Мегас, а Сикатрон с хранителями сражались в своей собственной битве против запечатанных артефактов. И если бы не пришедшие вовремя уполномоченные каратели, механизм коллективного разума с подоспевшими по тусторонеми и Святого собора, она могла бы проиграть и погибнуть. Но даже с подмогой престарелый хранитель не продержался до конца битвы. Он сражался до самой смерти и не покинул поста. Леонард К кабинете капитана нашла незашифрованную телеграмму. Она пришла из Святого собора. Глаза Леонарда дёрнулись. Наконец-то в них появилось подобие жизни. Он припомнил, что да, они с Клином слышали стук телеграфа, но битва должна была вот-вот начаться, и у них с Клином не было времени. И что в ней? Леонард заметил, что его голос стал непривычно резок. Беловолосый черноглазый Сикатрон ни секунду не колебалась. Берегитесь Инсонгвелла. Берегите запичатанный артефакт 008. Энс Зангвилл, архиепископ, предавший церковь, хранитель врат, что не смог возвыситься. Запечатанный артефакт 008 выглядит как обычное перо. Напрягая память, бормотал про себя Леонард, но затем склонил голову набок. Внезапно его глаза сузились, а печали он и не оставили мысли. Так вот как. Леонард сбросил ноги со стола и впрыгнул в его глазах пыбилась страсть. Он посмотрел на Сикутран. Я намерен присоединиться к Красной руке. Красная рука это название элиты ночных ястребов. Команды ночных ястребов располагались по территориальному принципу и действовали строго в определённой области. Даже при преследовании преступника им не разрешалось выходить за пределы своей юрисдикции, поэтому преступники часто переезжали с места на место, чем доставляли большие неудобства в расследовании. Чтобы справиться с этим, и были созданы отряды Красной руки. Каждый из его членов проходил строгий отбор, и они, которые владели слабыми артефактами, их задачей было усиление территориальных отрядов, если те просили о помощи, и поиск преступников независимо от их местоположения. Подобные отряды в определённых кругах больше известны как преследователи или гончие. Красные рука, но нижняя планка это седьмая последовательность. Кроме того, там во много раз опасней, чем в простом отряде. Возволнованно сказала Сикатрон. На что Леонард холодно улыбнулся. Я скоро перейду на следующую ступень. В его глазах застыл лёд, а он стиснул зубы. Я жажду мести. Инс Зангвилл, ты должен дожить до того дня, когда я обрету достаточной силы. Ясно. Стика должно быть догадалось из его мыслях, она вздохнула. Наш отряд пополнится новыми лицами, почти половина. Редко когда ночные ястребы несут такие потери. Лицо Леонарда потемнело. Он стиснул зубы. Тело готово? Да. едва различимо кивнул Секатрон. Леонард внезапно пошёл к двери. Я сообщу семьям. Придётся делать то, чего я больше всего не хочу. Но я должен. А в это время сестра Клина, Милисса, устроилась на диванчике в гостиной и рассматривала билеты на спектакль. Девушка раз за разом читала отпечатанные дату и датой номера мест, словно не могла поверить в происходящее. Вера там с ней сидел Бенсон и улыбался, глядя на эту картину. Вся его поза говорила о расслабленности. Внезапно раздался дверной звонок: динь-дон, динь-дон. Мелисса кинула взгляд на экзаменую горничную, Беллу, вздохнула, взяв с собой билеты, поднялась с дивана и поспешила к двери. С недавних пор её чёрные волосы обрели блеск, лицо больше не казалось излишне русским, щеки зарумянились, а коричневые глаза стали ярче и энергичней. Нажав на ручку двери, Милисса опешила. Она не узнавала их посетителя. Перед ней оказался черноволосый, зеленоглазый молодой человек, но глубоко внутри его зелёных глаз застыла печаль. "Могу я узнать ваше имя?" растерянно спросила Милисса. Леонард специально надел чёрный формальный пиджак поверх своей белой сорочки. Он заговорил охрипшим голосом. "Я коллега вашего брата Клейна". У Милиссы опустилось сердце. Она заглянула за спину Леонардо, Но никого там не увидела, её голос задрожал. Где Клейн? Леонард прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Приношу свои искренние соболезнования, но спасая жизни других людей, ваш брат погиб под рук преступника. Он герой, настоящий герой. Глаза мисс распахнулись, её трясло. Из ослабших рук выпали три билета и медленно опустились на пол. На их верхней стороне легко было прочесть название Возвращение графа. Сидя в гостиной, Леонард не смел поднять глаз на миссис Либенсона, но он не мог перестать думать, и перед ним постоянно мелькали их образы. Девушка с широко распахнутыми глазами, весь её вид кричит о юности и энергичности, но девушка молчит, а в глазах её пустота. Своим молчанием она напоминала марионетку, у которой оборвались струны. Похож и на клено мужчина. Кажется нормальным, но время от времени его взгляд становится пустым, а речь замедленной. Вот что случилось. Прошу простить, что я не успел предотвратить эту трагедию. Охранная компания Терновник, полицейский департамент и тех, кому он помог, выплатят компенсацию в 6000 фунтов. Взгляд Леонардо метал вAppCompat комнате. Внезапно его прервал Пенсон, его голос охрип. Где тело? Я спрашиваю, где тело Клейна? Он пожавал губами и продолжил. Когда мы сможем его увидеть? В компании прямо сейчас. ответил Леонард, не сдерживая своего горя. Отлично. Я дово смог выговорить Бьенсон. Но сначала мне надо в ванную. Не дожидаясь ответа, он быстро зашёл в ванную комнату и захлопнул дверь. Подойдя к мойке, Бьенсон открыл кран, наклонился и несколько раз плеснул себе в лицо. Остановился. Мужчина застыл, а в комнате раздавался только шум текущей воды. Пары минут позже Бьенсон приподнял голову и взглянул в зеркало. Он увидел своё мокрое от водолицо и красные глаза, красноту которых уже невозможно было скрывать. Через несколько дней кладбище Рафаэля. После погребения Дона люди собрались перед новым надгробным камнем. На нём была только чёрно-белая фотография Клейна, на которой он выглядел как какой-то учёный. Возле могилы отрешённо застыло милосце, рядом с ней стояла Элизабет. Она постоянно вытирала слёзы. Вскоре Леонард Фрай и брат внесли гроб и опустили его вниз. После заупокойной молитвы и нескольких слов отзнавших клено людей, тёмный гроб горст за горстью покрыла земля. Мелисса наклонилась и протянула вниз медный свисток, который нашло на теле брата Леонард отвернулся, у него дрогнуло сердце. Мужчину восхищала сила этой девушки. Он знал, что она даже не заплакала после того, как получила дурные вести, просто не проронила ни слова. Могилу заровняли, а потом опустили надгробный камень. После этого Леонард последний раз прочитал эпитафию лучшему старшему брату, лучшему младшему брату, лучшему напарнику. В этой тяжёлой и мрачной атмосфере сотрудники охранной компании Терновник начали покидать кладбище. Селёна и Элизабет тоже попрощались под давлением родственников. А единственные, кто остались у могилы, были Бьонсн и Мелисса. Я найму экипаж. Бьонсн был в ужасном состоянии. казало, сегодня не спал несколько дней. Хорошо. Кевнула Милиса, увидев, что её брат ушёл, она перевела взгляд на надгробие. Она уселась на землю и спрятала лицо в ладонях. Помолчав, Милиса проговорила: "Идиот". Она молча заплакала, слёзы подолизы её глаз и не могли остановиться. Ночь кладбища Рафаэля. Возле могилы Клейна застыл бронзовокожей В руках у него был букет из белых цветов. Он долго ничего не говорил, но потом пробормотал словно про себя: "Прости. Я опоздал на 10 минут. Но, думаю, я знаю, кто это сделал". Он склонился, положил цветы на могилу, а потом покинул кладбище. Он ушёл листенгона, но не забрал с собой медный свисток. Кладбище наполнили тишина, спокойствие и светлая луна. Внезапно надгробие со скрипом перевернулось. И земли потянулась четорука. Рука, рука! над гробом отбросила в сторону. Крышка гроба отлетела вверх, и ничего не понимающий Клинер всковым выпрямил спину. В его памяти застыли новые кожаные сапоги и четорука, взявшая ящичек с прахом святой целительона. Всё, что было после этого, казалось сном безновидений. Колейн наклонил голову и расстегнул пуговицы на рубашке. Он уставился на левую сторону грудной клетки только для того, чтобы увидеть, как в ране извивается мышца. как она их целяется. Прямо как в тот раз, когда он смотрел на дырку от пули в виске, и единственное, что отличалось от прошлого раза, на восстановление ушло больше времени, и проходило оно сложней.